Глава 16. Москва. Вечером, подозрительно тихая жена занималась только котенком. Что-то ее опять беспокоит? Опять Диана, спросил я. Она испуганно взглянула на меня, как будто я поймал ее за чем-то непристойным. Нет, с чего ты взял? ответила жена, отведя глаза. Не ври, дорогая, ты это не умеешь делать. Диана требует, чтобы я ее с Машей познакомила, призналась она наконец она считает, что раз я съехала, то теперь у них будет жить она. Но она еще думает их терроризировать или к нам в нашу новую квартиру переехать. У нас тут тоже, по ее мнению, слишком много места для нас двоих. А откуда она про Машу вообще знает? Удивился я, обалдев от таких обширных планов моей сестренки. Она к ним сумку привозила, которая у нее после свадьбы осталась. Так, а о том, что ты от Маши съехал, откуда она знает? Горяя испуганно пожала плечами. Мне будет так неудобно перед Машей и Викторией Франсуаны, если Диана начнет их донимать, начав рыдать сказала жена. Надо срочно их предупредить, позвонить, может. И, кстати, вещи мои забрать. Не надо звонить, решил я. Собирайся. Поедем сейчас к ним, вещи твои заберем. я и забыл про них, и поговорим по поводу Дианы. Надо же, что-то она совсем распоясалась. А по дороге домой отцу позвоню. Надо что-то решать с этой предприимчивой дурой. Колбасу наших бабушек она делить собралась, жилплощадь у наших друзей занимать, к нам в квартиру вселяться. Как говорится, несут меня кони. Когда мы подошли к автоматам у метро, Галя вдруг вспомнила, что отец просил меня позвонить. Очень хорошо, наши желания совпали. Уже звоню сама Галя из другого автомата позвонила Шадриным предупредить, что скоро подъедем за вещами. Батя аж рашил обрадовал. Он договорился насчет мебели со старым приятелем. У нас будет кухонная и спальные гарнитуры, импортные. Правда, придется переплатить 150 рублей за оба, но это ерунда. Ура, мебель импортная спальня. Насколько я понял, там огромный шкаф с антресолями, трюмо, две прикроватных тумбочки и королевская кровать. Что еще для счастья надо? Мужского, И жене подарок, полноценная кухня. Ух, заживем. На радостях чуть не забыл, о чем хотел поговорить с отцом. Бать, тут проблема одна есть. Замялся я, не знаю с чего начать. С Дианой. Что она опять натворила? Сразу сник отец. Голею терроризирует. Дом и кулаки жадные, мало колбасы дали». Она не наша, а бабушки ее для себя делали, и нас просто угостили. Теперь хочет поселиться у чужих для нее людей под предлогом того, что Галиежа от них съехала, место освободилось. Откуда только узнала, что мы теперь на квартире живем?» "Это её виноват», — признался отец. «От меня узнала, что с ней делать? Ума не приложу. «Придется стать плохим отцом, бать, чтобы, как говорится, она почувствовала разницу". Она дурака валяет на занятиях. Вот у неё полно времени всякую ерунду придумывать, осложняя жизнь окружающим. Знаешь, как в армии говорят: пока солдат занят делом, он не так опасен и для себя, и для окружающих. Ты зря ей обещал, что будешь с зачеткой на сессиях по преподавателям бегать. Вызови ее и скажи, что тебе надоело краснеть за ее потребительское ко всем отношение, отныне она сама по себе, ты ей больше не будешь помогать с учебой. Учил отца я. Говори строгим равнодушным голосом, типа вылетит из института, так вылетит, поедет к себе в Святославле обратно навоз чистить. Баба с лозука были легче. Запомнил. Батя тяжело вздохнул на том конце провода, Чувствовалось, что ему совсем не улыбается так жестко разговаривать с дочкой. Но раз не возражает, значит, тоже понимает, что другого выхода нет. Он, если с чем не согласен, никогда не молчит. Или он ее сам сейчас вылечит. — вылетит? Или это за него сделать жизнь достаточно жестоким образом. Эх, и неудобно же вышло. Он мне мебель импортную нашел, а я на него наши проблемы с Дианой вывалил. Но откладывать этот разговор опасно, мало ли, что ей еще в голову придет. Кто-то должен вставить ей мозг на место. У шадренных нас заставили остаться на чаепитии. Уже готов был накрытый стол в гостиной с тортиком и импортными баночками цветного меда с разными орехами к чаю. Для будущего это так, ничего особенного, но у Галии реально случился культурный шок, особенно когда она впервые в жизни увидела кешью. Галия с Машей пошли собираться. Жена вынесла чемодан, потом еще сумку и ушла дальше собираться. Виктория Францевна подсунула нам полбатончика копченой колбасы, коробку импортных крекеров и ту самую баночку розового меда с кешью, которой так поразилась жена. Колбасу хотел оставить, но хозяйка показала мне в морозилке мои сосиски с сардельками. "Нам бы это съесть", сказала она. Мы с ней стояли между кухней и гостиной в ожидании, пока девушки соберут вещи. Виктория Францевна, решил я все же предупредить ее о возможных выходках сестры. Моя сестра Диана, вы ее видели? Она сумку с вещами приносила. Так вот, она очень своеобразный человек. Может вдруг начать набиваться к Маше в подружке». Я замолчал, подбирая слова. Она как бы это помягче сказать. Хочет всего и сразу, а взаимностью на добро отвечать не хочет. Если вдруг она появится на горизонте, будьте бдительны. Она без безмыло в игольное ушко пролезет. Как говорится, дайте воды попить, а то так и есть хочется, что переночевать негде. "Я поняла", ответила хозяйка, пристально глядя мне в глаза. "Какое интересное образное выражение, Павел. Ну что же, пусть приходит, милости просим", она подмигнула мне, хитро улыбаясь. "Ну какой задор у бабушки, не завидую я дионке". На душе сразу стало спокойнее, настроение поднялось. Маша тут под надежной защитой. Она, конечно, жизни не знает, но вот бабуля ее толк в людях понимает. Перевезли вещи Галии от шадренных. Галя тут же села заниматься с учебником и конспектом, сидя на спальнике и положив чемодан на колени вместо стола. Я минут за пятнадцать вставил дверную ручку в туалете, кот дремал в коробке около батареи, выходить из нее сам он отказывался. Зайдя на кухню, увидел коробку с крекерами на подоконнике. Галяя Но же соседка приглашала на чай, вспомнил я. Пойдем, зайдем. Похоже, она одинокая. Взяли коробку крекеров от Шадреных, запрошенного вчера кота и постучали в дверь к соседке. Ирина Леонидовна как будто ждала нас, попросила Галею опустить котенка на пол для соблюдения формальностей. Пусть походит здесь для вида. И будем считать, что домовой переселился. Какой домовой, не понял я. Так какая-то зачем в дом первым запускают. На нем домовой переезжает, улыбнулась, объяснила хозяйка, расставляя чашки на столе. Галяя вызвалась ей помочь, а я ходил вокруг, оглядывался. Люблю чужие дома. Они могут так много о своих хозяевах рассказать. Покажи мне свой дом, и я скажу, кто ты. Но удивление, тут уже много было сделано всего, и мебель расставлена, когда соседка успела, явно кто-то ей авральными темпами помогал. Квартира была заполнена книгами, не теми красивыми, нетронутыми книгами, которыми стенки заполняют, чтобы создать впечатление читающей семьи, а старыми, зачитанными книгами в обложках из газеты с закладками. Коллекция пластинок, все больше классика, но были и современные. На подоконнике стопка фотографий в рамках, повесить некому. А это вы куда хотели? спросил я, показывая на эти фотки. Да вот здесь, над рабочим столом, показала Ирина Леонидовна. Давайте повесим, что они лежат, предложил я. Принёс ручную дрель, дюбели и взялся за работу. К счастью, удалось высверлить отверстия между кирпичами. Фотографии весят немного, а так значительно быстрее. В первую дырку попал случайно, повезло просто, а потом уже найденной линейкой вымерил, где другие должны быть, прежде чем сверлить. Так что уже через час мы развешивали фотографии. С каждой было многое связано. Ирина Леонидовна рассказала нам о своих родителях, о своей молодости, о погибшем муже. Добрались до фотографии сына. Где он жив вообще? Вдруг нет, спросишь, расстроишь женщину. Пока я решал спрашивать про сына или нет, Галя все выяснила. Ой, а это кто? Показала она на фото молодого человека, явно участвующего в каких-то раскопках. За ним были барханы и яма, огороженная палками с натянутой веревкой. То ли археолог, то ли палеонтолог, прикинул я. "Это мой сын, Иван", с гордостью сообщила хозяйка. "А где он?" с детской непосредственностью тут же спросила жена. "В экспедиции в Египте", ответила Ирина Леонидовна. "О, значит, жив-здоров. Можно про него расспрашивать?" археолог уточнил я. "Да с нескрываемой гордостью ответила хозяйка. "Как интересно", воскликнула Галия. "Там? Ирина Леонидовна кивнула головой во вторую комнату, в которой мы ещё не были. Будет кабинет Ванечки. Там много интересного. Только я не смогу рассказать об экспонатах так же занимательно, как он. И они еще в ящиках. Я сама боюсь их распаковывать. Не дай бог, что разобью, он расстроится". Она принесла с кухни горячий чайник, и мы с женой без приглашения переместились за стол. А как Дон приедет? тут же спросила Галия. На Новый год обещал. Будем ждать с нетерпением этой встречи, признался я. Расскажет про Египет. А сам принялся вспоминать, что я знаю про Египет. Так, вроде бы именно в начале 70-х в СССР сильно с ним испортится отношение. Надо глянуть в газетах, нет ли там уже сейчас каких-то скрытых намеков. А то сын соседки может приехать домой раньше, чем планировал. Мы пили чай. Ирина Леонидовна сама оказалась очень интересной личностью. Документовед, историк, архивист, преподает в Историко-архивном институте. Лично меня поразило, что она до таких лет сохранила увлеченность и интерес к своей сфере деятельности. Абсолютно закономерно, что у нее сын археолог. Мы очень приятно побеседовали. Как я и думал, Галея осталась в полном восторге от новой соседки. Думаю, теперь она часто будет к ней захаживать. Здорово, когда есть нормальные соседи, у которых можно соль там или спички без проблем одолжить или кота оставить, если куда уехать надо. Я сразу заметил, что к кошачьему племени она неравнодушна. Другое дело, что наш приёмыш этого теплого отношения не оценил. Под конец пребывания снова орать начал требую вернуться обратно домой к обжитой коробке. Остаток вечера провели, играя с Мурчиком под звуки гам от соседей. Вот же не повезло, что кто-то из соседей на музыке повернут. Эх. Рассказал Галие, что поговорил с Викторией Францевной насчет Дианы. Она ответила: "Милости просим", рассказывал я. Представляешь? Так и сказала, удивилась жена. Ну а что ты думаешь, такая женщина не сможет поставить на место одну недалекую выскочку? Это сможет, подумав, ответила Галея. Хорошо, что ты с ней поговорил. Конечно, хорошо, у самого от сердца отлегло. На следующий день задержался немного после пар в университетской фотолаборатории. Но меня там уже никто не обращал внимания, прожектору все можно. Первые кадры плёнки фотоснайпером запорол. Пока догадался объектив поменять. А вот потом вполне годные кадры получились. Напечатал всех кадров в обычном формате по одному. Что-то себе оставим, что-то бабушкам отвезем. Сделал большой портрет жены с котенком на руках в самом большом формате, какой нашел. Вставлю в рамку и повешу на стене в спальне. Наделал фоток с бабушкой для бальдина. Много тоже не надо. Повесил свои фотки сушиться в уголке, чтобы глаза никому не мозолили. Еще и отвернул их лицом к стене. Завтра заберу. Потом заехал таки в комиссионку. И батя советовал, и сам я помнил, как мы делали когда-то набеги на комки в поисках чего-нибудь э такого. Хорошо, что вчера не доехал, а то точно прикупил бы что-нибудь, не зная, что батя насчет новых гарнитуров уже договорился. Удачно меня Сатчан тогда тормознул. Ходил по магазину как по музею. Посуда у нас есть, постельное белье есть. Только привезти от мамы надо. О, какая вешалка! Настоящие лосиные рога на деревянной голове лоси. Не гигантские, как раз для нашей квартиры подойдут. Деревянная голова очень искусно вырезана с мелкими деталями. 35 рублей, конечно, но для такого шедевра не жалко. Мне завернули её в бумагу, но она тут же порвалась. Я так и тащил их, обняв и прижав к себе по городу, потом в метро. «Пришел раньше жены. Вторник, она на заводе. Морщела спал в одном из моих тапков. Осмелел, значит, выполз со своей коробки и начал осваивать пространство. Переложил его в тапок Галии. Хотел поскорее новую вешалку в прихожей повесить, чтобы до ее прихода успеть. Вещь тяжёлая, нужно отверстие сверлить под дюбеля. Минут два отверстия ручной дрелью мучил. Одно далось легко только потому, что между кирпичами было А вот второе в кирпище. пришлось сверлить долго и муторно. Не так я кухню полгода буду вешать, рассуждал. Я вешаю рога. Надо электродрель искать. Больше часа мучений, и вуаля! Поставил чайник, скоро жена придет. Ужина нет, обойдемся бутербродами с колбасой. Тарас с самого утра решил, что сегодня после пар он поговорит с дочерью. Час X приближался, настроение все больше портилось. Тарас заранее подошел к Диане, предупредил, что есть серьезный разговор, и попросил зайти к нему в кабинет после пар. Диана недоуменно взглянула на него тогда, но ничего не спросила. После пар она пришла и расслабленно уселась перед ним. У него мелькнула мысль, что она не чувствует за собой никаких грехов. И вполне довольна собой. Дюан, что это за история с кулаками и жадностью? Схóды спросил он. Все правильно. Галя и Пашка ведут себя как последние желобы, заявила она с возмущением. И в чем это проявляется? устало спросил отец. Они жлобствуют. Это как? Конкретно можешь объяснить? Они жадничают, не делятся. Чем не делятся и с кем? — Всем не делятся со мной. Диана, а ты им кто, чтобы они с тобой делились? Может, ты им добрая сестра и подруга? Может, ты для них последнюю рубашку с себя сняла и спасла их? Отец начал терять терпение, и Диана это четко уловила. Что ты молчишь, Диана? Я устал, ты слышишь? Я устал краснеть за тебя перед людьми. Твое потребительское ко всем отношение бьет по мне, ты понимаешь? Мне перед людьми за тебя стыдно. Ты совершенно не ценишь хорошего отношения к себе. Отныне ты кругом сама, поняла? Сама учишься, сама экзамены сдаешь, сама все свои проблемы решаешь. Не сдашь сессию, вылетишь из института, вернешься в Святославоль Несолонах Рыбавший, и виновата в этом будешь сама, ты поняла? Ты такой же как все. Зло ответила. Диана развернулась и ушла с гордо поднятой головой. Ну и пусть. Прожила без вас, злилась Диана, предатель. «А чего удивляться? Из семьи не зря сбежал. Бросил ее в детстве, да и родная мать предала, никакого сочувствия не нашла, когда из Москвы сбежала. Никто не хочет понять, близкие люди называются, сволочи жадные. Соседки, чужие люди, и то лучше относятся, и на защиту встают, и вкусностями делятся. Чужие люди добрее и щедрее, чем эти родные. Диана скривилась, подумав о родственниках, и поехала к дому на набережной. Пройдя через красивую парадную и поднявшись на нужный этаж, она села там на подоконник в подъезде, сжалась, вся, как бедная родственница, прижав сумку к животу и стала ждать. Спроси ее сейчас, кто-нибудь, зачем она здесь, она не ответила бы. На что надеялась? На чудо, что прилетит фея и разрулит все ее проблемы. За окном начало темнеть, ноги нагрелись в сапогах и батарею под окном. Диана сама не заметила, как задремала. Маша собиралась встретиться с Виктором после занятий и заранее предупредила бабушку, что задержится. Спешить молодым людям было некуда. Они не спеша погуляли по центру, посидели в кафе, и часам к семи Виктор проводил Машу домой. На лестничной клетке своего этажа Маша увидела незнакомую девушку, притулившуюся на подоконнике и задремавшую. Ждёт кого-то, подумала Маша и вошла к себе. Все соседи Шадриных знали друг друга. Бывало, кто-то забудет ключ дома, и чтобы двери не ломать, просто дожидались домочадцев у кого-нибудь из соседей. У них так было принято. Бабуль, а чья девушка в подъезде сидит? поинтересовалась Маша. Девушка какая. Виктория Францевна пошла смотреть и сразу узнала Диану. Интересный ход, подумала она. Ну-ну. Виктория Францевна спустилась напролет пролёт как ино. Диана потрясла на за плечо. Что случилось? Что ты тут делаешь? Ой. Диана растерянно смотрела на бабушку. Это вы? Как хорошо. «Слезы сами навернулись. От меня мать родная отказалась, а сегодня и отец, начиная рыдать, призналась Зиана. Ей было так жаль себя, чужому человеку ее судьба интереснее, чем родным людям. "Так же так", воскликнула Виктория Францевна. "Почему?" Из квартиры выглянула Маша. "Что случилось?" спросила она. "Да вот, у девушки с родителями проблемы", объяснила бабушка. Диана при этих словах затряслась в реальных рыданиях. Ну почему у кого-то такие добрые, заботливые бабушки, а у меня никого? Искренне страдала она. Маша спустилась, растерянно смотрела на Диану, сердце сжалось от сострадания. Маша была счастлива, и ей хотелось, чтобы все у всех вокруг тоже было хорошо. Что же делать? Искренне сочувствуя незнакомке, спросила Маша, глядя на бабушку: Для начала давайте уйдем с лестницы в дом, распорядилась Виктория Францевна. Услышав это, Диана сразу начала успокаиваться. Вот она назло Галлея подружится с Машей и поселится в этом шикарном доме.